Перевел взгляд на закрытую дверь, за которой сидела Седиберг с ее черными как варг глазами, ребым лицом и буйными обкромсанными волосами, в которых словно утренний туман в сосновой чаще запутался табачный дым. Он поймал мой взгляд. Нет, сказал он. Нет. Да. По обычным понятиям и этого было бы достаточно. Она не знает. Насколько я знаю, она женщина, сказал я. Они это чувуют. Не в этом дело, ответил он. Она сказала, что если я заступлю за Байрима, она уйдет. Похоже, что все хотят распоряжаться твоими делами вместо тебя. Проклятье! Сказал Лонн, вскочив с кровати, в ярости заходил по ковру.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 под хлястиком. Теперь я видел воочию это тяжелое безостановочное движение, которое слышалось прежде за тонкими перегородками в соседних комнатушках гостинец. Но теперь оно вышло из предела в комнаты. Теперь он рыскал по вельду. Проклятье!